Глава пятьдесят «Твоих рук дело!» — выложил он перед Лизой на прилавок желтый мешочек. Лиза сладко, так как ангелочек улыбнулась, невинно моргнула красивущими глазками и развязала шнурок. Из мешочка на блюдо вывалились лепестки роз, колючка, обглоданная куриная лапа и гусиный пух. Лизу обдала затхлым запашком. «Фу, гадость!» чихнул огнеборец. «Мисс Идеаль никак решилась подсунуть», засмеялась Лиза. «Ты же знаешь, что на меня это не действует», ерился Фаергард. «Конечно, куриные лапы тебя точно не возьмешь, деловито кивнула Лиза. «Вот бы тебя через колено перекинуть да отшлепать! Зачем ты другую ко мне приворожить хочешь?» в сердцах воскликнул Ричард. «Нет, мой миленький, это они хотят тебя к себе, а не себя к тебе». К тебе-то они давно тайным воздыханием пылают. — Кто это «они», — с опаской уточнил Ричард. — Да мадамок пять пока только. Все требуют тебя, а некоторые — отца твоего. Небось, мисс Гриди приходила. Она давно на отца коса поглядывает. — Какие же вы фаергарды-медведи! — покачала головой Лиза. — Почему это? — Потому что не коса мадамки на вас смотрят, а со всеобъемлющей любовью захохотала Лиза. «Зачем ты мне отказываешь?» — всё недоумевал Ричард. «А денежки мне как зарабатывать?» «Значит, обманом надо?» «Почему обманом?» — тут же обиделась Лиза. «Я их честно предупреждаю, что вряд ли сработает на тебе приворот, а они всё равно требуют. Если ещё кто придёт, откажи». «А денежки?» Лизи! Окончательно вскипел файергард, что же мне до конца жизни куриные лапы из карманов выуживать? Могу и чуть не Юдину лапушку подложить? Тьфу, ведьма, она и есть, ведьма, махнул рукой Ричард и пошел вон из лавки. Неужто поругались, удивилась Лиза. Влюбиться не успели, а уже поругались. Интересно, а когда она, Лиза, ему свое снадобье подсунет? Ричард тоже рассвирепеет. «Ну и злись! Ну и уходи!» — ворчала Лиза. Однако на душе сразу сделалось тоскливо. А вдруг так разобидится, что и на бал не придет? А с надобью ведь Лиза такое сделала, и заговор такой сказала, что только в бал и сработать должно. Она была уверена теперь в таких тонкостях колдовского дела, о которых и самая ушлая ведьма знать не знала, ведать не ведала. Откуда в Лизе что бралось, она и не знала. Силушка брала, однако, свое расцветала ярким цветом. Лиза схватила пустое ведро и выскочила вслед за Ричардом. Он будто бы о чем-то раздумывая стоял неподалеку от калитки ведущей вон с лизиного участка. Сделав вид, что не заметила огнеборца, Лиза шмыгнула к колодцу и со всей дури крутанула рукоятку. Когда она начала накручивать цепь на маховик, пытаясь вытянуть ведро полной воды, Ричард оттолкнул ее и ворча сам взялся за дело. Опять в колодец тягануть решила, удаль ты моя безголовая. «А что ж, от тебя помощи не дождешься, ты на меня собак спустил, да пошел другую невесту искать», — фыркнула Лиза. «Никак сработала, куриная лапота». «Ух ты говоришься, Лизе, отлуплю, мало не покажется». «Ну вот». Не успела замуж выйти, как тут же обьюзу подверглась, обмахиваясь ладошкой, закатила глаза Лиза. «Что за корявые слова у тебя? Заговор, что ли, какой читаешь?» Лиза подошла к Ричарду поближе, обняла его сзади, ткнулась носом в широкую спину. «Давай уже быстрее это ведро вытягивай и целоваться будем, а то все ворчишь и ворчишь, как дед старый». «Это я, дед?» — ахнул возмущённый огнеборец. «Ну, держись, ведьма!» Ричард бросил почти поднятое из колодезного зева ведро, которое тут же загрохотало о каменной стены, и попытался схватить Лизу. Она взвизгнула и, смеясь, понеслась в дом. Позже, когда возлюбленный ушел, Лиза вернулась к проблеме бального платья. Время поджимало, а из-за вреднючей кошки она осталась ни с чем. Поднявшись в спальню, Лиза в надежде распахнула волшебный шкаф, который всегда ее спасал, предлагая наряды на все случаи жизни. Шкаф оказался пуст. Нет, не совсем, конечно, пуст. Тут по-прежнему лежали наисвежайшие простыни и наволочки, даже набивное покрывало. На одной из полок свое место занимали несколько корсетов, которым Лиза так и не воспылала любовью. Внизу стояло три пары туфель и одни башмаки. Все. Больше в шкафу не было ничего. Ни тебе повседневно-домашнего, ни нарядно-выходного, ни тем более бального. «Вот так подстава!» — Возмущенно крикнула Лиза. «Ну как так можно, а? Вот бы вас оттрепать до да метлой отлупить!» — грозила она неизвестно кому. Дом отвечал Лизе по скрипываниям старых бревен, да где-то внизу, кажется, в кухне раздавалось кошачье урчание. Раздосадованная Лиза захлопнула шкаф. Порывшись в комоде, Лиза нашла шкатулку с иглами. «Видимо, надо попробовать сплести паутину из лунных лучей, а завтра утром из солнечных. Вдруг и правда получится». Когда Лиза проходила по коридору второго этажа, с портрета на нее с любопытством и издевкой смотрела бабка Кортни. Мол, накосе выкуси. Вдруг портрет показал Лизе язык и хихикнул. Ну и бабка, ну и Кортни. Вот, значит, как, — прищурилась Лиза. А я тебе вот так. Она сняла портрет и снесла его на первый этаж, перевернула лицом к стене, поставив в темный угол. «Постоишь в углу, подумаешь, как родную внученьку обижать», потирая руки друг об друга, довольно сказала Лиза. Она выудила из шкатулки тонкий посеребренный крючок и длинную иглу, вышла в сад. Вон какое полнолуние! Пора плести колдовскую паутину.